Мокрые стволы сосен потемнели под долгим дождем. Даже у на фонтане был печальный вид. Сверху вода, снизу вода. Бергер последний раз был в загородной резиденции его величества зимой, когда снег слепил глаза, а сосны горели золотом. Наверное, вид мокнущих под дождем дворца конюшен и псарин внушил всем одни и те же мысли – Генерал-лейтенант Василий Тарасович Данченко, выйдя из глидера, хмуро взглянул на низкие облака. «Да, не задалось лето. Год на год не приходится», — философски заметил Григорий Данилович Лиховцев, начальник службы безопасности империи. Бергер и Леонидов промолчали. Знакомый по прошлому посещению резиденции полковник четко козырнул и предложил следовать за собой. «Его Величество сейчас на псарне, но скоро освободится. Прошу, господа!» «Никогда не понимал страсти к псовой охоте», — буркнул Данченко. «Чего хорошего? В любую погоду дождь, ветер, снег скачут по полям, орут, люлюкают, собаки лают, грязь из-под копыт. Язык-то непонятный какой-то, вы жлятники, уборная псовина!» «Подхват, по поиместей, сука порезвей, а вдовес ловкую на угонках!» «Не поймешь, — небрежно обронил Лиховцев, — тебе ж кабана под выстрел выводят, а, подозреваю, мечтаешь, чтобы еще и мишень на нем нарисовали. Иное дело, когда ты против зверя сам выходишь, да зверя сильного хищного, что и сам тобой закусить может. Великое дело, что жива еще старинная забава, Традиции должны быть незыблемы. А когда примешь волчину Матёрова на Булат, Лиховцев закатил глаза: "Эх, да что говорить, даже сравнить ни с чем". Открытие сезона «Псовой охоты» всегда обставлялось довольно пышно. Приглашались иностранные послы, высшая аристократия, усилиями многих поколений российских самодержцев «Псовая охота», все тонкости, которые, казалось бы, были утеряны в начале XX века, возродилась и приобрела немалую популярность. Клубы любителей парфорсной охоты – Имелись и процветали во многих провинциях. Даже для тех, кто не имел возможности содержать собственную псарню, существовала возможность потешить молодецкую удаль. Множество турбас во многих уголках империи предоставляли возможность поучаствовать в парфорсной охоте. Но императорская охота была делом совершенно иным. Побывать на открытии сезона значило войти в определенный круг лиц, вращающихся в высших государственных сферах. И аристократы, имеющие по две-три своры мелкотравчатые, и магнаты, держащие целые псарни борзых и гончих, старались всеми правдами и неправдами получить приглашение. Впрочем, случайных людей сюда не звали. Так что тем, кто хотел попытать счастья и войти в круг тех, кто может вот так запросто опрокинуть рюмку коньяку с императором, да и переброситься с ним парой-тройкой фраз, охотничье братство – дело совершенно особое, тут все совсем из-за брата вынуждены были осваивать ее опасную и суровую науку. Но никто особо не жаловался. Вполне достойный повод собраться и пообщаться. Но не на этих же, как его фэшнах или показах мод, настоящей знати собираться, тоже мне поводы тьфу. Мимо фонтана с грустными наядами прошли к правому крылу дворца. Полковник ввел гостей в приемный кабинет на первом этаже, предложил раздеться и подождать государя. Ловчий с весны обходил лес, обнаружил несколько логовищ. Его величество обсуждает, на какое число назначать охоту, которую стаю первую поднимать, пояснил он, козырнул и вышел из кабинета. Над камином, в котором потрескивали сосновые поленья, висела голова Сахатова с развесистыми рогами. На занимавшем полстены ковре расположились перекрещенные старинные ружья и две сабли с витыми гардами. Данченко прошел к камину, протянул руки, согреваясь. «Разве ж проблема, которую стаю поднять! Посламы наземным да лампочки, псовая охота или еще чего, один хрен ничего не понимают!» «А это неважно», — сказал Леонидов, поправляя кортик и присаживаясь к круглому столу. «Если человек знаток, то прежде всего себе не простит, если упустит, что?» «Но, господа, не пора ли к делу? Нам сейчас ответ держать, а успехов не так много». «Отрицательный результат тоже результат», — пробормотал Лиховцев. «Но не в этом случае. Результат должен быть положительным, а у нас ноль без палочки». Изначально ноль был. Говорил я, сказки, все это, инопланетное вмешательство, визитные карточки супостатов, бред. Данченко повернулся задом к камину, зябко передернул плечами. А Шоту просто не повезло. Кто-то из наших друзей зарвался. Содружество, Ниппон, Лига. Вот здесь и надо было искать. — Василий Тарасович. Лиховцев оторвался от созерцания оружия. «Мы это уже обсуждали, и, по-моему, ты согласился с нами». Генерала Амбарцумяна охраняли так, что соваться к его дому было самоубийством. Тем не менее, он оказался под ударом. «Кстати, Анатолий Остапович, как у него дела?» «Без изменений и улучшений не предвидится». «Может, перевести его из вашего госпиталя в институт клиники мозга?» «Наши врачи не хуже», – сухо заметил Леонидов, – Кроме того, они постоянно между собой консультируются. Дверь отворилась, и в кабинет стремительно вошел император. Присутствующие вытянулись по стойке смирно. Его величество коротко кивнул. «Здравствуйте, господа!» Видно было, что настроение у государя неважное. «Ну-с, с чем пожаловали?» Он был в короткой куртке горных егерей, брюках для верховой езды и высоких сапогах. Помахивая стеком, прошел к камину. Данченко поспешно постранился и застыл, глядя на огонь и похлопывая стеком по сапогу. «Скажите, господа, неужели все вырождается?» Давича Борзая принесла помет из шести щенков, два издохли, не успев выползти из утробы, один только что... Выжлятники не понимают, в чем дело, да и я со всем опытом теряюсь в догадках. Через год, ей-богу, не с кем будет в поле выехать. Григорий Данилович, вы, кажется, понимаете толк в псовой охоте». «Увы, государь», — Лиховцев развел руками, — «у меня всего две своры, да и специалист я аховый». «Жаль». «Ладно, что это я государственных людей своими мелкими бедами терзаю? Слушаю вас, господа, какие результаты по делу Амбарцумяна? Какие результаты по поиску вселенского врага?» По едкому тону императора можно было понять, что о плачевных результатах расследования ему известно, а плохое настроение предполагало получение по меньшей мере выговора за плохую работу. «Что буферная зона?» Вы знаете, что люди с северных планет пишут напрямую мне? В канцелярии плачут горючими слезами, завалили письмами, компьютеры виснут, а пишут жалобы господа. Дас! Что я скажу людям? Что из высших государственных интересов, в силу надвигающейся вселенской катастрофы, человечеству необходима буферная зона, которая смягчит удар что я по-прежнему люблю и уважаю свой народ, но в силу обстоятельств вынужден поступиться некоторыми его свободами. Сколько тысяч уже переселились, Григорий Данилович? Сколько среди них женщин и детей? А если удар будет завтра? Переселились около десяти тысяч, Ваше Величество, в основном мужчины. Правда, во второй волне уже идут семейные, с женами и детьми. «Оборона там налажена? Что молчите? Со штаба флота я еще спрошу, почему отозвали эскадру Белевича. Но вы что можете сказать?» «Хм!» — откашлялся Леонидов. «Ваше Величество, оборона будет налажена в ближайшее время!» Субсидии, оборудование и специалисты, разумеется, добровольцы, начнут поступать в систему Лотар уже через две недели. Однако мы не можем напрямую способствовать становлению независимого государства, которым изначально задумывалась буферная зона. Мировое сообщество... Да-да, я знаю. Мировое сообщество не потерпит и будет протестовать и так далее и тому подобное. А вы что, не знали, что так будет? «Мы задействуем частные капиталы. Раньше надо было об этом думать. Что показала проверка в контрразведке?» «Тут есть несколько нюансов, Ваше Величество», — сказал Лиховцев. «По известным соображениям, комиссия, которая ведет проверку в ведомстве генерал-майора Амбарцумяна, была составлена из наших людей, и представители контрразведки в нее не вошли». Конечно, ее сотрудники всячески помогают комиссии, однако корпоративная солидарность не позволяет им быть предельно откровенными, а полковник Стрепетов, его вы и проверили, можем мы ввести его в наш круг и дать ту информацию по внешнему врагу, которой обладаем, пока мы не можем ответить на этот вопрос, а жаль». «Указ о назначении его начальником контрразведки вместо Амбарцумяна мною уже подписан и ждет своего часа. Сколько еще держать назначение под сукном?» Император помолчал, ожидая ответа, однако никто не рискнул взять на себя ответственность и назвать точную дату. «Превосходно! А вы, господин капитан первого ранга!» Его Величество взглянул на Бергера. Мы ввязались в эту авантюру, позволили вам убедить себя, а что теперь? Никаких следов врага, как я понимаю, обнаружить так и не удалось. Ваше Величество, вступился за подчиненного Леонидов. В условиях, когда противник неизвестен, когда непонятны его возможности, когда прошло полгода, господин контр-адмирал. Император резко повернулся к Леонидову. «Если за это время нельзя изучить противника, то можно заранее сдаваться. Я дал вам карт-бланш. Я не вникаю в ваши дела. Это ваш хлеб, но извольте его отрабатывать». «Ну, успокойте меня. Скажите, что проверка показала отсутствие, как вы говорите, кротов в ваших ведомствах». Бергер замер, вытянувшись как на параде, не смея вздохнуть. Данченко вылупил глаза, верноподданнически поедая императора взглядом. Лиховцев бледный, как смерть, кусал губы. Леонидов смотрел в сторону, лицо у него шло красными пятнами. «Не можете!» Император прошелся вдоль офицеров, помассировал горло. «Кто из вас курит?» – неожиданно спросил он. «Я курю», – пролепетал Бергер. «Угостите, не сочтите за труд», – попросил император, сбавив тон. Бергер нашарил в кармане коробку Пластуновских, торопливо раскрыл, протянул. Его Величество выбрал папиросу, понюхал, подошел к камину и, подхватив щипцами уголек, прикурил. — Тридцать лет не курил, — сказал он, выпуская дым. — Нет, не идет. Он бросил папиросу в огонь. — Хорошо, господа, выкладывайте ваши соображения. Император прошел к столу, отодвинул стул и уселся, закинув ногу на ногу. Леонидов переглянулся с Лиховцевым, с которым они согласовали подготовленное предложение. Чуть заметно кивнул и выступил вперед. Бергер знал, о чем пойдет речь. Они с царем Леонидом обсуждали предстоящую операцию несколько дней, советовались с начальником службы безопасности, и он их поддержал. Данченко, который не был поставлен в известность, мог выступить против, но вряд ли. Операция не касалась его ведомства, и всю ответственность должен был нести Леонидов. Операция не могла вернуть имперской разведке упущенную инициативу. Когда противник неизвестен, перехватить инициативу невозможно, но старый проверенный ход мог сработать. Противоборствующая сторона тоже бродила вслепую, если, конечно, принять за факт, что получить сведения у Амбарцумяна ей не удалось. Пока все говорило именно за это, не было зафиксировано никакого подозрительного интереса к буферной зоне, и даже демократические СМИ, что бывало нечасто, похвалили Россию за кардинальное решение религиозных проблем на северных планетах. Леонидов говорил долго, обстоятельно излагая соображение, по которым разведка флота решилась на рискованную операцию. Сильного прикрытия не могло быть в принципе, иначе противник почувствовал бы ловушку. Император слушал, все более хмурясь, и Бергер уже было решил, что предложение будет отвергнуто. «Не новый ход, прямо скажем», промолвил его величество, посмотрев на Бергера. «Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою», – процитировал он. «И что, по-вашему, должно получиться?» «Если придерживаться Библии», – сказал Лиховцев, – «то подходит. Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его».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 Данченко хмурясь переводил взгляд с него на Леонидова, видимо, сообразив, что оказался единственным, кто не в курсе дела. Остроты ума его величества он не имел, и поэтому до него с трудом доходила суть предложенной разведкой флота операции. «А вы, Константин Карлович, стало быть, будете сидеть дома и ждать. Кто придет к вам с утешением и будет тужить вместе с вами? Да еще, возможно, станет соблазнять Киситой», И золотыми кольцами слегка улыбнулся государь. — Мы полагаем, моя опала подстегнет его к более решительным действиям, ваше величество. А мы обеспечим ему охрану и будем ждать, кто припожалует, — сообразил, наконец, начальник разведки генерального штаба. — Берусь обеспечить охрану капитана Бергера по высшему разряду. Муха не пролетит незамеченной. — Вы не поняли, господин генерал-лейтенант, — остановил рвение Данченко-Лиховцев спецохрана будет демонстративно снята. Домашний арест не предполагает охраны арестованного дворянина, кроме, так сказать, представительской. А уж если обнаружат прикрытие, то операцию можно считать проваленной. Мы можем только держать группу быстрого реагирования в режиме боеготовности да обеспечить какое-то наблюдение с орбиты за домом капитана первого ранга, причем, скорее всего, лишь визуальными сенсорами, для того, чтобы засечь активность электронных спецсредств, не нужно никакой специальной аппаратуры. Достаточно обычных дымовых охранных сенсоров, продающихся на каждом углу. Прослушка происходящего в доме и ожидание сигнала от Константина Карловича. Вот все, чем мы сможем ему помочь. Сейчас к тем... Кто владеет информацией по буферной зоне, по отчету полубоя по Хлайбу и выводами относительно агрессии извне, не подступится. Константин Карлович становится доступен для контакта. На это весь расчет. Государь поднялся с кресла, подошел к Бергеру и пристально посмотрел ему в глаза. Они были почти одного роста, только годы и заботы, лежавшие на плечах императора, Казалось, склонили его плечи вперед, проложили морщины на высоком лбу и засыпали сединой волосы. Глаза у императора были светлые и почти прозрачные. Бергер выдержал испытующий взгляд, стараясь выглядеть уверенным и спокойным. — Ну что ж, с Богом, молодой человек, — сказал император. — А что с полковником Стрепетовым? «Приобщаем его к нашей, хм, обремененной излишним знанием компании». «Я думаю, надо посвятить его во все», – Данченко рубанул рукой воздух. «Стрепетов работает в контрразведке 20 лет, причем последние пять заместителям Амбарцумяна. Такого человека можно не проверять. Он сто раз доказал свою верность государю и России». Дело в том, Василий Тарасович, что под воздействием неизвестного фактора мировоззрение и приоритеты человека меняются кардинально. Вспомните доклад майора Полубоя о событиях на Хлайбе. Вспомните гитара Птолемея, графа Кайсарова. Уж казалось бы, офицер, герой, плем... Леонидов Осекся быстро взглянул на его величество. Словом, рисковать мы не можем. Я, конечно, не допускаю и мыслей о том, что Стрепетов может работать на противника, но считаю, что пока мы окончательно не закрыли проблему, никаких исключений быть не может. Хотелось бы, конечно, чтобы контрразведка приняла участие в наших поисках, но пока это исключено. «Думаю, господин Леонидов прав», — сухо сказал император. «И давайте на этом покончим, если у вас более нет ничего существенного». Он подождал, однако офицеры молчали. «В таком случае вы свободны, господа. Держите меня в курсе дела». До стоянки глидеров Данченко шагал впереди, демонстративно игнорируя коллег, и только перед тем, как сесть в машину, обернулся. «Уж от тебя, Анатолий Остапович, не ожидал. Сколько пудов соли вместе съели, а ты за моей спиной свои делишки обделывать взялись». «Никто за твоей спиной никакие делишки не обделывает», — буркнул Лиховцев. «Сам знаешь, в таком деле чем меньше посвященных, тем лучше». «С тобой-то посоветовались» потому что я обеспечу доставку продуктов арестованному капитану первого ранга своими людьми. У меня ведомство, как ты знаешь, не армейское и не флотское. И такие люди у меня имеются, и даже специальный отдел есть». «Ну да, знаем вас», – проворчал обиженный Данченко. «Как там вас диссиденты называют? Душители свободы? Сатрапы?» «А ты что, в либерала записался?» «Да ну вас!» – начальник разведки генерального штаба махнул рукой и полез в Глидер. «Одно вам скажу – не там ищите!» «Может, и искать нечего?» «Напридумывали, черти что!» «Народ только взбудоражили!» «Мало у государя проблем!» «Стрепетов наш человек!» «Он, конечно, хитер и изворотлив!» «Ну что ж, работа такая!» Глидер Данченко взмыл в воздух и пропал в тучах. Леонидов повернулся к Бергеру. «Ну что, Константин Карлович, сдавай дела, я пришлю заместителя. Ты уж сделай мину по обиженней, можешь пару раз чертыхнуться». «На чем, предположительно, погорел наш арестант?» — спросил Лиховцев. «Свалим на него дело о новых анаграх, на котором Маргелова взяли. Мол, Бергер прошляпил крота...» Спустя час Бергер под сочувственным взглядом капитана лейтенанта Смедовича укладывал личные вещи в коробку, освобождая свой кабинет для преемника. Предстояло тоскливое ожидание – клюнет кто-нибудь на приманку или проигнорирует. Пнув ящик стола и чертыхнувшись, бергер, не глядя на Смедовича, вышел из кабинета. Если, как они предполагались Леонидовым за ними Данченко и Лиховцевым, установлено скрытое наблюдение средствами, которые обнаружить не удалось, арест бергера станет известен. Охранять его будут для видимости не так строго. Только стационарный пост возле дома, и лучше возможности для того, чтобы вступить в контакт, и придумать нельзя. Был, правда, вариант, что контакта не будет, обработают как амбарцумяна, но в этом случае оставалось надеяться только на группу быстрого реагирования, которая с сегодняшнего дня вступила на дежурство и ждет от Бергера сигнала.